Книга вторая. «Эпонина». Глава первая. «Жаворонково поле». Мариус присутствовал при неожиданной развязке засады, на следы которой он навел Жавера. Но едва Жавер успел покинуть трущобу и увести с собой на трех фиакрах своих пленников, как Мариус, в свою очередь, вышел из дома. Было только девять часов вечера. Мариус направился к Курфираку, который уже не являлся более невозмутимым обитателем латинского квартала. Он по политическим причинам перешел на улицу Верери в квартал, где в то время свобода мысли прививалась легче. Я пришел к тебе ночевать, объявил Мариус, увидев Курфирака. Курфирак вытащил из своей постели один из своих тюфиков, которых у него было два, постлал его на полу и сказал: "Бери и ложись". На другой день в семь часов утра Мариус вернулся в дом Горбо. Он расплатился с тетушкой Бугон за квартиру и за все остальное, заставил нагрузить на ручную тележку весь свой скарб – книги, постель, стол, два стула и комод – и удалился, не оставив своего нового адреса. Так что, когда немного погодя явился Жавер, чтобы расспросить Мариуса насчет вчерашних событий, он не нашел никого, кроме госпожи Бугон, которая сказала ему, что Мариус съехал. Тетушка Бугон была уверена, что Мариус был частью сообщником, захваченных ночью воров. «Кто бы мог подумать это!» — восклицала она, болтая с соседними привратницами. «Ведь этот молодой человек на вид настоящая красная девушка!» Две причины побудили Мариуса к такому быстрому переселению. Во-первых, ему стало страшно в этом доме, где он вблизи во всех ужасающих и отталкивающих подробностях видел картину такого крайнего общественного разложения. Во-вторых, ему не хотелось фигурировать в процессе, который, несомненно, должен был состояться и в котором он был бы вынужден свидетельствовать против Тенардия. Жавер подумал, что молодой человек, имени которого он не запомнил, струсил и убежал или вовсе не возвращался еще к себе во время дела. Тем не менее, Жавер сделал несколько попыток разыскать беглеца, но ничего не добившись, оставил эти попытки. Прошел месяц, затем другой. Мариус все время оставался у курфирака. Он знал от одного адвоката, постоянно посещавшего зал суда, что Тенарди находится в одиночной камере, и каждый понедельник передавал для него в контору тюрьмы Форс пять франков. Не имея сам больше денег, Мариус занимал их у Курфирака. Раньше он никогда не занимал денег. Эти пять франков, еженедельно занимаемые, были загадкой и для Курфирака, который давал их, и для Тенарди, который их получал. «Кому идут эти деньги?» – удивлялся Курфирак. «Откуда бы мне это?» — изумлялся Теннердье. В общем, Мариус чувствовал себя сильно подавленным. Все снова исчезло перед ним точно в бездне. Он более ничего не видел впереди. Жизнь его опять погрузилась в темноту, в которую он мог бродить только на ощупь. На одну минуту ему мелькнули было во мраке и та молодая девушка, которую он любил, и тот старик, который казался ее отцом. Мелькнули эти таинственные существа, составляя всю его надежду в этом мире, весь его интерес. Но в том мгновении, когда он хотел приблизиться к ним, какое-то дуновение сразу рассеяло эти тени. При этом страшном ударе не сверкнуло ни одной искорки уверенности и истины. Все его догадки не приводили ни к чему. Он не знал даже ее имени, хотя воображал, что знает. Очевидно, Урсула вовсе не была Урсулой жавронок же наверное было только прозвище а что думать о старике действительно ли он скрывался от полиции мариусу пришел на память тот рабочий с белыми волосами которого он встретил вблизи площади инвалидов и вдруг он сделал заключение что этот рабочий или блан одно и то же лицо следовательно он переодевался в этом человеке было что то героическое и вместе с тем двусмысленное «Почему он не позвал на помощь? Почему бежал? Отец ли он молодой девушки? Наконец, действительно ли он тот самый человек, которого Тенардье будто бы узнал? Не мог ли Тинардия ошибиться?» Все это были неразрешимые загадки. Но ангельская прелесть девушки Люксембургского парка от этого не уменьшалась. Горе было беспросветным. В сердце Мариуса горела страсть. Перед его глазами был мрак. Его что-то толкало, куда-то тянуло, но он не мог пошевельнуться. Все исчезло для него, кроме любви. Да и самая любовь своим инстинктом и вдохновением более уже не руководила им. Ведь часто это пламя, которое сжигает нас, но нередко и освещает окружающий нас мрак. Мариус более не слышал внутри себя тайных откровений любви. Он ни разу не сказал себе «Не пойти ли мне туда-то?» Не попробовать ли вот этот способ узнать, что нужно? Та, которую он не считал более возможным называть Урсулой, очевидно, скрылась где-то, но ничто не подсказывало ему, где именно ее искать. Вся его жизнь теперь описывалась несколькими словами. Полнейшая неизвестность среди густого тумана. Увидеть ее он горячо желал этого, но не надеялся более ни на что». В довершении всего на него надвигалась нужда. Он уже чувствовал позади себя ее ледяное дыхание. Из-за своих потрясений он давно бросил работу, а этого не следовало делать. От этого теряется привычка к труду, привычка, которую легко бросить, но нелегко вновь усвоить. Некоторое количество мечтательности хорошо действует, как легкий наркоз». Это уменьшает горячку нервно работающего ума и производит нежные освежающие пары, которые смягчают слишком резкие очертания чистой мысли, заполняют пробелы и промежутки, связывают разрозненные идеи сглаживают их угловатости. Но излишек мечтательности заливает и топит. Горе работнику мысли, который отрывается от нее с тем, чтобы всецело погрузиться в мечту. Он воображает, что ему легко будет вынырнуть обратно, и что, в сущности, мысль и мечта – одно и то же. Но он горько заблуждается. Мысль – работа ума, мечтательность – его наслаждение. Заменять мысль мечтанием – все равно, что класть в пищу яд. Мариус, если читатель помнит, именно с мечты и начал. Его охватила страсть и властно толкнула в бездонную пропасть туманных химер. Он выходил из дома только для того, чтобы помечтать. Бесплодная поблажка лени, и засасывающие болото. По мере того, как он меньше работал, увеличивалась нужда. Это закон. Человек в состоянии мечтательности обыкновенно бывает мягок и расточителен. Расслабленный мозг не способен придерживаться нужных границ. В этом образе жизни есть своя доля добра и зла, потому что если расслабленность пагубна, то великодушие прекрасно. Но человек бедный, великодушный и благородный погиб, если он не работает. Средства иссякают, потребности увеличиваются. Это роковой склон, по которому одинаково катятся вниз не только люди слабые и поручные, но и самые твердые и честные. Эта покатость ведет только к двум пропастям – к самоубийству или к преступлению. Привычка выходить из дома единственно с целью помечтать, в конце концов, приводит к тому, что в один скверный день выйдешь для того, чтобы броситься в воду. Избыток мечтательности производит эскусов или бра. Мариус медленными шагами спускался по этому склону, устремив глаза на ту, которую больше уже не видел. «То, что мы пишем, может казаться странным, а между тем все это вполне правдиво». Память об отсутствующем горит светочем во мраке сердца. Чем дальше от нас исчезнувший, тем ярче горит светоч. Погруженная в мрачное отчаяние душа видит свет на своем горизонте. Этот свет служит звездою душевной ночи. Все мысли Мариуса сосредоточились только на ней одной. Более он ни о чем не мог думать. Он смутно сознавал, что его старое платье становится невозможным для носки, а новое становится старым, что его рубашки, его шляпа, его сапоги изнашиваются, и говорил себе «Хоть бы мне увидать ее, прежде чем я умру». Ему оставалось только одно утешение. Мысль, что она его любила, что она высказывала ему это взглядом, что она, хотя и не знает его имени, зато знает его душу, и что, быть может, где бы она ни была, но и сейчас все еще любит его. Как знать, не думает ли она так же о нем, как он думает о ней. Иногда, когда его среди тоски вдруг охватывал смутный трепет беспричинной радости, как это бывает у любящих, он говорил себе, «Это ее мысли долетают до меня», и прибавлял, «Может быть, и мои мысли также доходят до нее». Это иллюзия, по поводу которой он в следующее мгновение сам качал головой, однако бросала ему в душу лучи, походившие иногда на надежду. Иногда, в особенности в вечерние часы, когда тоска более всего мучает мечтателей, он набрасывал в тетради, только для этого и служивший, самые чистые, самые безличные, самые идеальные из тех грез, которыми любовь наполнила его мозг. Он называл это «писать к ней». Но не следует думать, что ум его пришел в расстройство. Напротив, утратив способность работать и неуклонно двигаться к определенной цели, он более чем когда-либо отличался проницательностью и здравым суждением. Мариус видел в совершенно правильном, хотя и своеобразном освещении все, что происходило у него перед глазами. Видел даже то, к чему относился безразлично, и все равно обсуждал со свойственной ему честностью и с полным беспристрастием. Рассудок его, почти отрешенный от надежды, парил в высоте. В этом состоянии ума ничто не ускользнуло от него, ничто не обманывало, и он на каждом шагу проникал в самую глубь жизни человечества и судьбы. Счастлив тот, даже глубоко страдающий, кому Бог даровал душу, достойную любви и несчастья. Кто не видел мир и человеческое сердце сквозь этот двойной свет, тот не видел ничего истинного и ничего не знает». Душа, которая любит и страдает, находится в самом возвышенном состоянии. Но дни шли за днями, а нового ничего не было. Ему казалось только, что с каждым шагом сокращается темное пространство, которое ему оставалось еще пройти. Ему чудилось, что он уже ясно видит впереди бездонную пропасть под крутизной. «Как?» — твердил он самому себе. «Неужели я не увижу ее еще раз перед тем?» Когда пройдешь улицу Сен-Жак, оставишь в стороне заставу и некоторое время проследуешь вдоль старого внутреннего бульвара, то дойдешь до улицы Санте, потом до улицы Гласьер, и, не доходя немного до речки Гобелинов, увидишь нечто вроде поля, которое в бесконечно однообразном поясе парижских бульваров представляет единственное место, где Рейсдал почувствовал бы искушение остановиться. Все здесь дышит какой-то особенной прелестью, хотя в сущности тут нет ничего особенного. Лужок с протянутыми веревками, на которых сушатся на воздухе разные трепье, Старая, окруженная огородами ферма времен Людовика XIII, с большой, вычерно прорезанной мансардами крышей. Разоренные полисадники, немного воды под тополями, женщины, смех, оживленные голоса. На горизонте пантеон, деревья учреждения для глухонемых, церковь Вальдеграс, черная, коренастая, фантастичная, великолепная. А в глубине этой панорамы строгий четырехугольник башен собора Богоматери. Так как это место заслуживает внимания, то сюда никто и не приходит. Лишь изредка, раз в четверть часа, проедет здесь экипаж или тележка. Как-то раз Мариус во время своей прогулки забрел на этот лужок возле речки. Пораженный дикой прелестью этого места, он спросил случайного прохожего: как называется этот уголок? Это жаворонково поле, ответил прохожий и добавил, здесь Ольба убил пастушку изври. Но после слова Жаворонково Мариус уже ничего не слышал. Когда человек находится в состоянии мечтательности, иногда бывает достаточно одного слова, чтобы произвести у него в уме оцепенения. Весь мозг его вдруг сосредоточивается вокруг одной идеи и уже более не способен никаким другим восприятиям. «Жаворонок» было то самое слово, которое Мариус в своей тоске заменил имя Урсулы. «А, это ее поле!» — подумал он в приступе временного затмения рассудка. — Я узнаю здесь, где она живет. Это было нелепо, но непреодолимо, и он каждый день стал ходить на жаворонково поле. Глава вторая. Зарудыш преступности созревает в тюрьме. Торжество Жавера в доме Гурбо казалось полным, но в действительности оно не было таким. Прежде всего, и это была его главная забота, Жавера пустил самого пленника, убегающая жертва подозрительнее убивающего. Весьма вероятно, что эта личность, являвшаяся такой драгоценной добычей для разбойников, была бы не менее прекрасной находкой для властей. Второй неудачей было то, что Монпарнас ускользнул от Жавера. Нужно было ожидать другого случая, чтобы наложить руку на этого дьявольского нетопыря. Действительно, Монпарнас, встретив Эпонину, караулившую под деревьями бульвара, увел ее с собой, предпочитая разыгрывать не Морена с дочерью, чем Шиндергана с отцом. И хорошо сделал. Теперь он был свободен. Что же касается Эпонины, то Жаверу удалось поймать ее. Но это было слабым утешением. Эпонина присоединилась в Манделанетах к Азельме. Наконец, по дороге от дома Горбо до тюрьмы скрылся один из главных арестованных — Клаксу. Никто не знал, как это случилось. Агенты и жандармы решительно ничего не могли понять. Он точно превратился в пар, выскользнул из рук, улетучился сквозь щели плохого экипажа. Вообще ничего не было известно, кроме того, что когда доехали до тюрьмы, то Клаксу уже не оказалось в карете. Тут или было замешано колдовство, или же была виновата полиция. Если Клаксу не растаял во мраке, как тают снежные хлопья в воде, то не было ли в самом деле тайного потворства агентов? А может быть, этот человек составлял часть двойной загадки, порядка и беспорядка, представлял собой не только силу поступательную, но и силу задерживающую? Не опирался ли этот сфинкс передними лапами на преступление, а задними на власть? Сам Жавер не допускал этих комбинаций и запротестовал бы перед мыслью о такой сделке, но в его отделении были и другие инспекторы. Хотя они и находились под его начальством, однако могли лучше него знать тайны префектуры, а Клаксу был такой негодяй, что мог быть очень хорошим осведомителем. Находиться в близких отношениях с ночными злодеями было очень выгодно и удобно для полиции. Бывают такие двуличные люди. Как бы там ни было, но клаксу как в воду канул. Жавер казалось этим более раздражен, чем удивлен. Что же касается Мариуса, этого рохля-адвоката, как его называл Жавер, забыв его имя, то он, по мнению того же Жавера, наверное, струсил и поэтому не представлял для него особого интереса. Адвоката всегда можно найти. Да и был ли еще Мариус в действительности адвокатом? Началось следствие. Следственный судья нашел полезным не сажать одного из шейки патрон-минат в одиночное заключение, рассчитывая на то, что он в кругу других скорее проболтается. Это был Брюжон, косматый бродяга улицы Пти-Банкье. Его оставили на дворе Карла Великого, где он находился под неусыпным надзором сторожей. Имя Брюжона связано со многими воспоминаниями о тюрьме Форс. На знаменитом дворе так называемого «Нового здания», именуемого администрацией двором Сен-Бернар «Аварами» – «Львиным рвом», на покрытой плесенью или шаями стене, возвышающейся на левой стороне на одном уровне с крышами зданий около старой проржавленной железной двери, ведшей в древнюю часовню бывшего герцогского отеля «Форс», превращенную в спальню разбойников. Лет двадцать тому назад еще виднелся грубо нацарапанный гвоздем Абрис Бастилии, и над ним надпись «Брюжон, 1811». Брюжон 1811 года был отец Брюжона 1832 года. Последний, которого читатель видел только мельком в ловушке Горбо, был молодой, малый, очень хитрый и ловкий, хотя на вид тупой и жалкий. Считая его по его виду придурковатым, следственный судья и решил дать ему относительную свободу, полагая, что он будет полезнее на дворе Карла Великого, чем в одиночной камере. Пребывание в руках правосудия не мешает ворам продолжать свое дело. Такой безделицы и они не стесняются. Находиться в тюрьме за одно преступление вовсе не препятствует им задумывать тотчас за же другое. Воры — это те же художники, которые выставили картину в салоне и усердно работают над другой в своей мастерской. Брюжон казался совсем придавленным тюрьмой. Иногда его видели стоявшим целыми часами во дворе Карла Великого перед окошечком шинкаря и упершимся бессмысленным взглядом в выставленную там карту цен на имевшиеся в этой лавке жалкие предметы потребления. Этот прескурант начинался с чеснока, стоившего 62 сантима за головку, и кончался сигарами, стоившими 5 сантимов за штуку. Или же Брюжон проводил время в том, что весь трясся, стучал зубами, жаловался на лихорадку и справлялся, не свободно ли одна из двадцати восьми коек в больничной палате для лихорадочных. Вдруг около середины февраля 1832 года прошел слух, что брюжон – это сонная рыба – дал местным комиссионерам не под своим именем, а под именами трех своих товарищей три различных поручения, стоивших ему чистоганом целых пятьдесят су. Такой небывалый в тюрьме расход привлек внимание даже начальника тюремной бригады. Стали докапываться в чем дело справившись по таблице комиссионной таксы, вывешенной в приемной арестантов, узнали, что сумма в 50 су должна состоять из следующих слагаемых. Поручение в Пантеон – 10 су, Вальдеграс 15 су, Гревской заставе – 25 су. Последняя цена была самая высокая во всей таблице. Во всех трех поименованных местах обыкновенно имели пристанище трое наиболее опасных бродяг – Крюль-Денье, прозванный Безаро, бывший каторжник Глорье, и Бар-Карос. Этот случай обратил на них внимание полиции, отвлекшееся было на время от них. Предполагалось, что они являются союзниками патрон Минетта, двоих вожаков которого, Бабе и Гельмера, успели задержать раньше. Предполагалось дальше, что в посылках Брюжона, переданных, как оказалось, не в сами дома, которые были обозначены на адресах, а в руки людей, дожидавшихся на улице, заключались указания относительно какого-нибудь нового злодеяния. Незвонных бродяг схватили и посадили в тюрьму, этим, думая, предупредить замыслы Брюжона. Через неделю после принятия этих мер один из дозорных, обходивший ночью снаружи дортуары нового здания и опускавший в ящик каштан в доказательство того, что дозорные аккуратно исполняют свои обязанности, они должны были каждый час класть по каштану во все ящики у дортуарных дверей. Заметил в дверное окошечко, что Брюжон что-то пишет, сидя на койке, пользуясь слабым светом ночника. Сторож вошел. Брюжона посадили на месяц в карцер, но того, что он писал, не нашли. На следующий день выяснилось, что из двора Карла Великого в Львиный ров через крышу пятиэтажного здания, разделявшего эти оба двора, был выпущен так называемый почтальон. Почтальоном у заключенных назывался хорошо скатанный хлебный шарик, а перебрасывание его с одного двора на другой через крыши называлось нарядить почтальона в Ирландию» поднявший этот шарик, открывает его и находит в нем записочку, адресованную кому-нибудь из арестантов этого двора. Если эта находка попадется в руки заключенного, то он передает записку по назначению. Если же ее поднимет сторож или один из тех продажных арестантов, которых в тюрьме называют баранами, а на каторге лисицами, то записка через тюремную контору припровождается в полицию. На этот раз почтальон достиг своего прямого назначения, несмотря на то, что тот, кому он был послан, в это время находился в секретной камере. Адресат записки был Бабе, один из четырех главарей патрон Минета. Хлебный шарик содержал скрученную бумажку, на которой было написано всего две строчки. «Бабе, есть дело в улице Плюме, решетка, за которой сад». Это и было то, что Брюжон писал ночью, когда его увидел дозорный. Несмотря на бдительный надзор в обеих тюрьмах, Бабе нашел способ переслать записку из своего места заключения в Петриер одной своей хорошей знакомой, сидевшей там. Эта женщина, в свою очередь, сумела передать записку другой женщине, некой Маньон, находившейся пока еще на свободе, но под зорким наблюдением полиции. Маньон, имя которой уже известно читателю, имело отношение с семейством Тенардие, о чем будет сказано ниже. Посещая Панину, Маньон могла служить, так сказать, мостом между Сальпетриером и мацелонатами Как раз в это время дочери Тенардие, Панина и Азельма были выпущены на свободу за недостаточностью против них улик. Когда Эпонина выходила из тюрьмы, Маньон, карауливший ее у ворот, передала ей записку Бабе с поручением вместе с тем разъяснять дело. Эпонина отправилась на улицу Плюме. Она узнала решетку и сад, внимательно всмотрелась в дом и некоторое время незаметно следила за ним, а через два-три дня отнесла Маньон, живший на улице Клошперс, перс сухарь, который Маньон передала любовнице Бабе Псальпетриер. Сухарь на символическом языке «тюрем» означает «делать нечего». Таким образом, когда через неделю после посылки почтальона Бабе и Брюжон встретились в тюремном переходе, идя один на следствие, а другое следствие, и Брюжон спросил Бабе «Ну что, улица П?», тот ответил только одним словом «Сухарь». Таким образом, преступление, задуманное Брюжоном в тюрьме, не удалось, но имело такие последствия, которые вовсе не входили в планы Брюжона. В этом читатель вскоре убедится. Часто вместо одной нити завязывается другая. Глава третья. Введение старика Мабефа. Мариус никому больше не ходил, но ему случалось иногда встречаться со стариком Мабефом в то время как Мариус медленно спускался по тем мрачным ступеням, которые составляют, так сказать, лестницу бездны и ведут в те беспросветные места, где слышишь над собой шаги счастливых, туда же, со своей стороны, спускался и мобев. Флора Каутареца нигде не находила более сбыта. Опыты с культивировкой индиго в маленьком, плохо расположенном саду Аустерлица не удались, и Мабефу пришлось ограничиться разведением в нем нескольких редких растений, требующих сырости и тени. Но он не унывал. Ему удалось добиться уголка в ботаническом саду, почва которого была более пригодна для индиго. В этом-то уголке он за свой счет и возобновил опыты с капризным растением. Для этого он заложил в Мон де Пиете медные крыше своей флоры. В то время как старик стал ограничивать свой завтрак двумя яйцами, одной из которых, впрочем, оставлял своей старой служанке, уже 15 месяцев не получавшей жалования. Часто этот чересчур скромный завтрак оставался его единственной трапезой на весь день. Он больше уже не смеялся своим детским смехом, сделался угрюм и не принимал гостей. Мариус правильно сделал, что перестал к нему ходить. Но иногда в те часы, когда Мабе вшел в ботанический сад, он встречался с Мариусом на бульваре Опиталь. Старик и юноша не заговаривали друг с другом, а только печально кивали один другому головой. Грустное явление, нищета, разъединяющие людей. Они оба были друзьями, а теперь вследствие нищеты сделались простыми шапошными знакомыми». Книготорговец Ройль умер, а Мабеф занимался теперь только своими книгами, своим садом и своими посадками индига. В эти три формы облеклись для него счастье, удовольствие и надежда. Но этого было достаточно для его существования. Он говорил себе, «Когда я начну изготовлять синие шарики, я разбогатею, выкуплю свои клише» и пущу в ход свою флору с помощью рекламы и газетных объявлений. Я куплю тогда в одном знакомом мне месте экземпляры искусства мореплавания Петра Медины, издание 1559 года. В ожидании этих благ он целые дни трудился над культурой Индиго, а вечера проводил в том, что поливал свой садик и читал свои книги. В это время Мабефу было около 80 лет. Однажды вечером ему пригрезилось странное видение. Он вернулся на этот раз домой, когда было еще совсем светло. Тетушка Плутарах немного захворала и легла в постель еще до его прихода. Старик пообедал костью, на которой оставалось немного мяса, и куском хлеба, найденным им на кухонном столе. Потом отправился в сад и уселся там, на опрокинутую каменную тумбу, служившую ему скамейкой. Возле его сиденья стоял, как это бывало в старинных плодовых садах, большой полуразвалившийся двухъярусный ящик, сколоченный из брусев и досок. Нижнее отделение ящика было устроено для кроликов, а верхнее – для хранения плодов. В настоящее время кроликов не было, зато от зимнего запаса оставалось еще немного яблок. Мабеф надел очки, принялся перелистывать и читать две книжки, которые в последнее время сильно его интересовали и даже увлекали, что было еще важнее в его годы. Природная роба сделала его восприимчивым к известной дозе суеверия. Одна из занимавших его книг было знаменитое исследование президента Диланкра о непостоянстве демонов, Другая, в четвертую долю листа, носила заглавие о ваверских дьяволах и бьевских домовых, автором которой был Мютор де Последняя книжка особенно интересовала Мабефа потому, что его сад был одним из описанных в ней мест, где водились домовые. Под влиянием спускавшихся сумерек небо начало белеть, а земля стала чернеть. Читаем, Мабеф временами бросал взгляд на свои растения с особенной любовью останавливаясь на великолепном рододендроне, его первой любимице. Четвертый день стояла сильная жара, без единой капли дождя, и растения сильно страдали. Стебли гнулись, цветочные чашечки уныло повисли и, свернувшиеся от зноя листы, опадали. Более других страдал рододендрон. Мабеф был из тех людей, которые считают, что и растения имеют душу. Хотя старик был разбит усталостью, проработав целый день над своим индиго, но он все-таки заставил себя подняться с места, чтобы полить погибавшие от недостатка влаги цветы. Положив книги на тумбу, сгорбившись, он неверными шагами побрел к колодцу. Но взявшись за цепь у колодца, он не в силах был даже снять ее с крючка. Мабеф обернулся и поднял полный смертельный тоски взор к небу, на котором начали выступать звезды. Вечер отличался той ясностью, которая имеет свойство заглушать человеческие горести какую-то смутную, но беспредельную радостью. Ночь обещала быть такой же сухой, как и день. — Сколько звезд! — прошептал старик. — И ни малейшего облачка, ни одной капельки дождя. И голова его, приподнявшаяся было на мгновение, снова тяжело опустилась на грудь. Но он вторично поднял ее и, посмотрев на небо, опять пробормотал. «Хотя бы одна росинка, хотя бы немного жалости!» Он вторично повернулся к колодцу и попытался еще раз снять цепь с крючка, но так же безуспешно, как и в первый раз. Вдруг он услышал голос «Дедушка Мабеф». «Хотите, я полью ваш сад?» – проговорил кто-то. Вместе с тем в кустах послышался такой шорох, точно по ним пробирался зверь, и вслед за тем перед стариком очутилась высокая худая девушка, смело смотревшая ему в глаза. Она скорее походила на призрак, образовавшийся и сумерек, чем на человеческое существо. Мобев не успел еще ответить, будучи, как мы уже видели, очень пуглив и робок. Как странное существо, неизвестно откуда, вынурнувшее, с резкими движениями животного сняла с крючка колодезную цепь, опустила в колодец ведро и вытащила его оттуда обратно. Затем наполнила лейку и быстро начала носиться между клумбами, орошая их живительной влагой. Старик в немом изумлении смотрел на это таинственное существо с босыми ногами в короткой обтрепанной юбке и с восторгом прислушивался к тому, как по листьям растений стекала вода. Он был уверен, что теперь Рододендрон наслаждается счастьем. Опорожнив ведро, загадочная незнакомка наполнила его во второй раз, потом в третий. Она полила весь сад. Глядя на нее, как она черным силуэтом летала по аллеям, размахивая длинными кострявыми руками под изорванной косынкой, ее можно было принять за нечто вроде большой летучей мыши. Когда она закончила, старик со слезами на глазах подошел к ней, положил ей руку на голову и сказал растроганным голосом, «Да благословит вас Бог! Вы ангел, если так любите цветы!» «Нет!» — возразила она. «Я дьявол, но мне это все равно!» Не ожидая такого рассвета и не расслышав ее слов, Мабеф продолжал. «Какое горе, что я так беден и жалок, что не могу ничего сделать для вас!» «Кое-что вы можете сделать», — сказала незнакомка. «Что же именно?» «Сказать мне, где живет Мариус!» Но старик, очевидно, не понял, какой Мариус. Переспросил он и поднял свой мутный взор, точно вглядываясь во что-то далекое. «Тот молодой человек, который иногда бывал у вас!» — пояснила девушка. Между тем Мабеф успел порыться в своей памяти и начал припоминать, о ком его спрашивают. «Ах, да!» — воскликнул он. «Я знаю, что вы хотите сказать. Постойте. Мариус, барон Мариус понмерси Мерси, да-да, он живет...» Впрочем, там он уже больше не живет. Я теперь не знаю». Говоря, он нагнулся и задумчивым видом стал оправлять ветку рододендрона. «Погодите, я вспомнил», — продолжал он. «Мариус очень часто проходит по бульвару по направлению Гласьер, на улицу Круль-Барб, на Жаворонковом поле. Ступайте туда, там его можно встретить». Когда Мабев снова поднял голову, перед ним уже никого не было. Странная девушка исчезла. Ему стало немного жутко. «Право», — размышлял он, — «если бы мой сад не был полит, я подумал бы, что это был дух». Час спустя Мабеф улегся в постель, и в тот смутный момент, когда мысли подобно той сказочной птице, которая превращается в рыбу, чтобы переправиться через море, мало-помалу принимает форму грезы, чтобы перейти в сновидение, старик полубессознательно пробормотал сам себе. «В самом деле это очень похоже на то, что рассказывает о домовых. Неужели это был домовой?»